Золушка или туфелька, отороченная мехом. Жил когда-то дворянин, Который женился вторым браком На женщине столь надменной и столь гордой, Что другой такой не было на свете. У нее были две дочери, Такого же нрава и во всем походившей на нее. И у мужа тоже была дочь, но только кротости и доброты беспримерны. Эти качества она унаследовала от своей матери, прекраснейшей женщины. Не успели сыграть свадьбу, как мать уж дала волю своему злому нраву. Ей были несносны добрые качества этой девочки из-за которых ее родные дочери всем казались еще более противными. Она поручила ей в доме самую грязную работу. Патчерица мыла посуду и подметала лестницу, натирала полы в комнате хозяйки ее дочерей, благородных девиц. Спала она под самой крышей, на чердаке, на скверной подстилке. Меж тем, как сестры жили в комнатах с паркетными полами, где стояли самые модные кровати и большие зеркала, отражавшие их с головы до ног. Бедная девушка терпеливо сносила все и не смела жаловаться отцу, который выбронил бы ее, ибо находился в полном подчинении у жены. Справив работу... Она забивалась в уголок камина, Садилась прямо в золу, Отчего домашние называли ее обычно заморашкой. Младшая сестра, Не такая злая, Называла ее Золушкой. Между тем Золушка, Хоть и носила скверное платье, Была в ост раз красивее, Чем ее сестры, Щеголявшие великолепными нарядами. Однажды, Сын короля решил дать бал и пригласил на него всех знатных особ. Получили приглашение и обе наши девицы, ибо они пользовались почетом в крае. Они очень обрадовались, и все мысли их были только о том, как бы выбрать к лицу платье да прическу. Золушки новые заботы, ведь это она гладила для сестер белье и крахмалила рукавчики. Только и речи было, что о нарядах. — Я, — сказал старший, я надену красное бархатное платье с кружевной отделкой. — А я, — сказала младшая, — я буду в простой юбке, да зато надену мантилью с золотыми цветами и бриллиантовый убор, а такой убор не всюду найдется. Послали за мастерицей-искусницей, чтобы она... Приладила им чепчики с двойной боркой и купили мушек. Сестры позвали Золушку спросить ее мнение, ведь у нее был хороший вкус. Золушка дала им самые добрые советы и даже предложила сестрам причесать их, на что они согласились. Пока она причесывала их, они и говорили, — Золушка, тебе приятно было бы поехать на бал. — Ах, сударыни, вы надо мною смеетесь, это мне не пристало. — Да, правда, люди стали бы смеяться, если бы заморашка поехала на бал. Другая бы испортила им прическу. Но Золушка была добрая, она причесала их как нельзя лучше. Сестры почти два дня ничего не ели, в таком пребывали они в восторге. Пришлось изорвать больше дюжины шнурков, затягивая их, чтобы талии стали у них потоньше, а сами они все время стояли перед зеркалом. Наконец счастливый день наступил. Сестры уехали, и Золушка долго провожала их глазами. Когда их уже не стало видно, она заплакала. «Крестная мать!» Увидевши ее в слезах, спросила, что с ней, мне хочется, мне хочется. Она плакала так горько, что не могла договорить до конца. Крестная мать, которая была волшебница, сказала ей, тебе хочется на бал, ведь так? Ах, да, со вздохом сказала Золушка. — Будешь умницей, — спросил ее крестный. — Я сделаю так, что ты попадешь на бал. Она отвела Золушку к себе и сказала. — Пойди в сад и принеси мне тыкву. Золушка тотчас отправилась в сад, сорвала самую лучшую и отнесла ее крестной, а самой не догадывалась. Как ты ей тыква поможет попасть на бал? Пресная вычистила тыкву и, оставив лишь корку, ударила ее своей палочкой. Тыква тотчас превратилась в прекрасную золоченую карету. Потом она пошла взглянуть на мышеловку, в которой оказалось шесть мышей еще живых. Она велела за приотворить дверку. А когда мышки начали выбегать оттуда, она каждой из них коснулась своей палочкой, и каждая мышка превратилась в прекрасную лошадь, так что получилась отличная упряжка в шесть лошадей, серых в яблоках. Волшебница не знала, из чего и сделать кучера, но Золушка молвила, — Пойду... «Посмотрю, нет ли в крысоловке крысы, мы из нее сделаем кучера». «Ты правильно придумала», — сказала крестная. «Поди, посмотри». Золушка принесла ей крысоловку, в которой были три большие крысы. Волшебница взяла одну из них, ту, у которой были огромные усы, и, прикоснувшись к ней, превратила ее в толстого кучера» с отличнейшими усами, какие только бывают на свете. Потом она сказала Золушке, «Пойди в сад, там залейкой лейкой, ты увидишь ящериц. Принеси их мне». Не успела Золушка их принести, как крестная уже превратила их в шесть лакеев, которые тотчас же стали на запятки, все в пестрых нарядах. Они стояли так... Слово, всю свою жизнь не знали другого дела. Тогда волшебница сказала Золушке, Ну что ж, вот теперь ты можешь ехать на бал. Довольна ты? Да, ну разве можно мне ехать в этом скверном платье? Крестная только дотронулась до нее своей палочкой, И точас же платье ее превратилось в наряд выш ты золотом и серебром весь усеянный драгоценными камнями потом она дала ей пару тофелик отороченных мехом таких красивых что красивее и не бывает нарядившись таким образом золушка села в карету но крестная наказала ей Ни за что не оставаться на балу дольше полуночи. И предупредила ее, что если она там пробудет одну лишнюю минуту, карета ее снова обратится в тыкву, лакеев ящериц, и что ее старое плачье примет свой прежний вид. Золушка обещала крестной, что непременно до полуночи уедет с бала. Вот! она едет вне себя от радости. Королевский сын, которому сообщили, что приехала какая-то знатная принцесса, никому неизвестная, поспешил встретить ее. Он подал ей руку, когда она выходила из кареты, и ввел ее в залу, где были гости. Воцарилось глубокое молчание, прекратились станции и замолчали скрипки, такое внимание привлекла к себе невиданная красота незнакомки. Слышен был только смутный гул восклицаний «Ах, как прекрасно!» Даже сам король, хоть он и был очень стар, все время глядел на нее и шепотом говорил королеве, что давно уже не видал такой милой и красивой особой. Все дамы пристально разглядывали ее головной убор и ее платье, чтобы завтра же завестись подобными нарядами, если только окажется такая прекрасная материя и найдутся столискусные мастера. Королевский сын усадил ее на самое почетное место, а потом повел танцевать. Танцевала она так мило что гости еще больше восхитились. Подали превосходные угощения, к которому королевский сын и не притронулся, настолько он был занят своей дамой. Она пошла, села рядом со своими сестрами и осыпала их любезностями. Она поделилась с ними апельсинами и лимонами, которые дал ей принц. Это весьма удивило их, ибо они вовсе не были с ней знакомы. Золушка услышала, как бьет три четверти двенадцатого. Она низко присела, прощаясь с гостями, и как можно скорее уехала домой. Вернувшись, она первым делом пошла к крестной, поблагодарила ее, а потом сказала, что ей хотелось бы и завтра поехать на бал, так как сын короля просил ее об этом. Пока она рассказывала крестное обо всем, что было на балу, в дверь постучались сестры. Золушка пошла отворить им. — Как вы! Долго! — сказала она им, зевая, протирая глаза и потягиваясь, как будто проснулась столько сейчас. А между тем ей все это время вовсе не хотела спать. — Если б ты была на балу, — сказал ей одна из сестер, — «Ты бы не скучала! Там была принцесса-красавица, уж такая красавица, что другой такой нет на свете! Она была очень любезна с нами, угостила апельсинами и лимонами!» Золушка была вне себя от радости. Она спросила их, как зовут эту принцессу, но они ответили, что ее никто не знает». Что королевского сына это очень печалит, и что он ничего не пожалеет, лишь бы узнать, кто она. Золушка улыбнулась им и сказала Так вот как. Она, значит, очень красивая. Ах, Боже мой, какие вы счастливицы! Нельзя ли было бы и мне взглянуть на нее? Ах, мадемуазель живот позвольте мне надеть желтое платье, которое вы носите по будням. — Право же, мне это нравится, — сказала живот-то, — Извольте-ка этой гадкой золушки дать свое платье. Я не такая уж глупая. Золушка и ждала этого ответа, и была очень довольна. Ведь она оказалась бы в великом затруднении, если бы сестра согласилась сдать ей свое платье. На другой день сестры поехали на бал, и Золушка тоже, но только еще более нарядная, чем накануне. Королевский сын не отходил от нее ни на минуту и, не переставая, говорил ей нежные слова. Юная девица не скучала и не думала о том, что наказала ей крестная. Как вдруг услышала что часы начали бить полночь, а она-то думала, что еще нет и одиннадцати. Она поднялась и побежала, легкая, как лань. Принц бросился за ней, но не смог нагнать. Убегая, она уронила с ноги одной из туфелек, отороченных мехом, и принц заботливо поднял туфельку. Золушка... Вернулась домой запыхавшаяся, без кареты, без лакеев в своем гадком платье. От всего великолепия ей не осталось ничего, кроме одной туфельки, под пару той, которую она уронила. У дворцовых привратников спросили, не видали ли они, как уезжала принцесса. Они ответили, что никто не выходил из дворца, кроме молоденькой девушки, одетый весьма плохо и скорее походившей на крестьянку, чем на благородную девицу. Когда сестры вернулись с бала, Золушка спросила их, хорошо ли они повеселились на этот раз, и была ли там вчерашняя красавица. Они ответили, что была... Но когда пробила двенадцать, убежала, да так поспешно, что уронила одну из своих туфелек, отороченных мехом. Просто прелесть! И что королевский сын поднял туфельку и до конца бала только на нее и глядел, и что, наверное, он влюблен в прекрасную особу, которой принадлежит туфелька. То была правда. Всего несколько дней спустя королевский сын велел глашатаем под звуки труп оповестить народ, что он женится на той, кому туфелька придется в пору. Стали примерять ее принцессам, потом герцогиням и всем придворным дамам, но напрасно. Пришли с туфелькой к двум сестрам которые, что было мочи, пытались втиснуть ногу в туфельку, но это у них никак не выходило. Золушка, глядевшая на них и узнавшая свою туфлю, засмеялась и сказала, «Дайте-ка я посмотрю, не будет ли она мне в пору». Сестры захохотали и стали над ней насмехаться. Дворянин, примерявший туфельку, пристально взглянул на Золушку, И, заметив, какая она красивая, Сказал, что так и надо, И что ему приказано Примерять туфельку всем девушкам. Он усадил Золушку И, поднеся туфлю к ее ножке, Увидел, что она без труда входит в нее, И что туфелька сделана словно по Велико же было, Удивление сестер, но оно еще более усилилось, когда Золушка вынула из кармана другую туфельку и тоже ее надела. Тут пришла крестная и палочкой, дотронувшись до Золушкиного платья, превратила его в наряд еще более великолепный, чем те, которые Золушка надевала прошлые разы. Тут сестры признали в ней красавицу, виденную на балу. Они бросились к ее ногам, умоляя простить дурное обращение, которое она терпела от них. Золушка подняла их с колен и, обняв, сказала, что от всего сердца их прощает. В том же наряде повели ее к молодому принцу. Она показалась ему еще более прекрасной и через несколько дней он на ней женился. Золушка, доброта которой могла сравниться лишь с ее красотою, поселила сестер своих во дворце и в тот же день выдала замуж за двух знатных придворных. Мораль Бесспорно, красота для женщин — сущий клад. Все неустанно хвалят вид пригожий. Но вещь бесценная, да нет, еще дороже изящество. Сказать иначе — лад. Коль фея кумушка малютку Сандрильону наставила и обучила так, что заслужила золушке корону, уж значит, эта сказка не пустяк. Красотки! — Есть дары, наряда всех ценнее, Но покорять сердца возможно лишь одним, Изяществом, любезным даром феи, Ни шагу без него, но хоть на царство с ним. Иная мораль. Чего уж лучше знаем сами, Слыть мудрецами, храбрецами, Роскошней быть, чем первый франт, Иметь какой-нибудь талант, Определенный небесами, Все это можно заслужить. Но лучшие дары Прибудут бесполезны, Пока не вздумает за нас поворожить Хоть кумушка, хоть куманек любезный.